Я нисколько не испугалась, так как, хотя и никогда ее не видела, знала, кто она такая. Это была моя мать. Ты должна дать о себе знать твоему отцу. Он очень тревожится о тебе, поскольку не знает, что с тобой случилось. Чтобы спокойно жить, он должен знать, что ты жива и здорова. Тебе надо сделать это как можно скорее». Чуть слышным голосом сказала она и исчезла. Я тут же начала плакать. Я плакала от того, что никогда ее не знала. Я жалела своего отца и горевала о том, что доставила ему столько несчастья. Должно быть, бабушка в конце концов меня услышала, потому что прибежала в мою комнату спросить, что случилось. Тогда я рассказала ей о своем видении. или же это был сон, я и сама не могла этого решить. Бабушка тоже начала плакать. Моя мать была ее единственным ребенком, и хотя мы давно о ней не говорили, я знала, что у бабушки постоянно болит о ней сердце. На следующее утро мои бабушка и дедушка написали письмо одному родственнику, который все еще жил на родине в Венгрии, запрашивая его, о судьбе моего отца. Через три недели я получила от папы радостное письмо. «Хотя теперь нас разделяет Великий океан, я просто счастлив узнать, что с тобой все в порядке, моя любимое дитя. Помни, что я всегда буду тебя любить и всегда буду любить твою маму», писал отец в этом первом письме. В ответном письме я сообщила ему о своем видении, Сказав, что мама тоже его любит, даже на том свете, я поняла, что люблю своего отца, и что он вовсе не так мне безразличен, как я одно время считала. Ренни Буркхарт Донифен, штат Миссури, апрель 1995 года. Звонок издалека. Много лет подряд я получала странные телефонные звонки от абонента, который молчал в трубку. Сначала это приводило меня в недоумение, а затем стало раздражать. Очевидно, звонивший был или чересчур робок, или же из хулиганских побуждений хотел лишний раз меня побеспокоить. В ноябре 1966 года, вернувшись домой после замечательного концерта,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 «Ведь Глория Агилар, моя добрая подруга, умерла уже пятнадцать лет назад». Сказав телефонистке, что оплачу звонок, я приготовилась слушать, но Глория молчала. Я ждала время от времени, повторяя в трубку «Алло, алло», но ответа так и не последовало. Когда я повесила трубку, я была в шоке. «Ведь Глорию тогда столкнул с лестницы вор», Укравшие у нее сумочку. Ударившись головой о цементное ограждение, она скончалась на месте. На следующее утро телефон снова зазвонил. Он звонил и в 10, и в 11 часов. К 11 часам я уже была уверена в том, что это звонит Глория. Поэтому взяла в руки маятник и спросила. «Глория, ты здесь?» После некоторой паузы маятник резко качнулся в мою сторону, подтверждая мое предположение. «Ты знаешь, что ты мертва, что ты упала с лестницы и мгновенно умерла?» — спросила я. Ответа не последовало. Маятник больше не двигался. Тогда я стала заклинать ее уйти в высшие сферы иного мира и освободиться от земных привязанностей. Уверена, что она последовала моему совету, так как загадочные телефонные звонки после этого прекратились. Мэри Пресси, Форест Хиллс, штат Нью-Йорк, август 1997 года. Дядя Эрик. В апреле 1982 года Я в основном закончил составлять свою родословную по материнской линии, но мне все же не хватало данных о ее ближайшем родственнике и единственном брате Эрике Сороненне.